Глава 20. Простой выход. По утрам из окон своих покоев я наблюдала, как покидала ледяной дворец Аквилае Горнальская невеста. Ангуда шла в сопровождении служанок и нескольких вооружённых северных магов. Гайды рядом с ней не было, что и понятно. Убийцу, которая покушалась на жизнь царя, не отпустят, скорее всего, казнят. От этого было немного не по себе, однако попытка лишить жизни царя преступления, которые не прощают. Гайда была наёмной убийцей, сделав такой выбор. Она должна была понимать, к какому итогу это однажды может её привести. Ангуда покидала царский двор в закрытой чёрной карете без окон. Вооружённые маги следовали за ней верхом. Видимо, Ковин хотел убедиться, что Горнальская невеста покинет северную страну без эксцессов, тихо, мирно. Что ж, я могла бы ей посочувствовать, наверное. Если верить государю Аквелае, По возвращении в Горналь её ничего хорошего не ждёт. Замужество для неё исключено, ведь она отвергнутая и изгнанная невеста. Неудача миссии, которую на неё возложил правитель Горналя, последней же ей и не простит. А высший свет не простит ей испорченную покушением на государя Аквилаю репутацию. Но всё же сочувствовать ей я не стану, каковы бы ни были причины. Она не чувствовала мук совести, отдавая Гайди приказ избавиться от царя и от меня. Полагаю, свою судьбу она заслужила. Достав спрятанную в одном из сундуков книгу, которую Тарло дал мне в библиотеке, я какое-то время листала ее и размышляла: должна ли я ему ее вернуть? Библиотекарь брать ее на арест отказался. Приходится верить, что принадлежит она все-таки первому магу Ковена. С другой стороны, он снял книгу с полки в библиотеке, либо сделал вид, что снял с полки, то есть притворился, что книга не его. Что, если откажется её принять обратно? Проверить. Ирина позвала я служанку. Пожалуй, нам стоит прогуляться. Как скажете, барышня? С готовностью подхватила и служанка. Где искать тарлода, я не имела ни малейшего представления. Поэтому Ирина предложила спросить у Кинуннагинты. Пока я медленно прохаживалась террасами дворца, служанка обернулась. Надо сказать довольно быстро. Кинуннгинта сказал, что видел, как Кинун тарлот направлялся в крыло Ковина, доложила она. Вкратце объяснил, где находится, но не уверенно Кине, что нам стоит туда носсовать. Уж больно они страшные маги северные. Нет, пойдем-ка, заявила я. Саваться к магам в пасть может и не стоит, но я хотя бы буду знать, где во дворце располагается Ковин. Кто знает, может пригодиться. Види, как тебе Кинунгин то объяснял. Русалочью красоту я в этот раз тоже решила прикрыть. Не ночь все-таки, когда ведь я к царю пробралась. Ясный день. А по дворцу туда-сюда то придворные ходят, то слуги. Накидка, вуаль, кепи, перчатки, и вот уже никто не обращает на меня внимания. Однако постоянно так ходить нельзя. Узнавать начнут, увидят девица с прикрытым лицом, сразу поймут, что это та самая изуродованная русалочка мечтами гости дворца. Лучше только время от времени так облачаться, тогда это одеяние со мной не начнут связывать. Наконец мы были на месте. Очередная лестница привела нас в предзал к высокой двустворчатой двери. Белый с золотым декором. Я сразу заметила, что одна из створок приоткрыта. Из комнаты за этой дверью слышались голоса, и я прижала палец к губам, давая Ерине понять, чтобы молчала и не издавала никаких звуков. Сделав служанке знак оставаться на месте, я тихонько приблизилась к двери. Подслушивать чужие разговоры может войти у меня в привычку, подумала я. Но ведь это так интересно. Государь, я вынужден напомнить, что ваши невесты всё ещё ждут встречи с вами. произнёс голос, который я сразу узнала. Он принадлежал Тарлоду. "Увы, не могу сказать, что я также жажду их видеть", ответили ему. И этот голос я тоже узнала без промедления. Похоже, больше ничей голос во всей Аквилае не мог быть так подобен льду, как голос северного правителя. "Ах да, вспомнила я. Невестам уже устроили свидание с царём, но государь не соизволил на него явиться. И теперь Тарлод пытается сделать так, чтобы это свидание всё-таки состоялось". Стоп, стоп, стоп, стоп! Какое свидание? Не, не, не, не, не, не, не! Мне нельзя приходить на это свидание категорически. В моем нынешнем положении оно для меня было куда более нежелательным, чем для царя. Вот интересна эта сцена будет, когда придут на свидание три невесты, а в одной из них царь внезапно узнает служанку с русалочьими чарами, которая ночью прокралась к нему в покое. Очень интересная будет сцена. Мне даже страшно буквально представить, чем она закончится. Меня казнят или опозорят. В любом случае ничего хорошего можно не ждать. Однако, государь, вам нужно выбрать супругу, продолжал настаивать Тарлот. И вы не можете этого сделать, не встретившись с вашими невестами хотя бы раз. И как же ты предлагаешь мне выбрать супругу? В голосе царя звучал хруст тон к льда. Подскажи, я должен выбрать самую уродливую из них, потому что боюсь выбрать самую красивую из самых уродливых, я не способен. Государь, вы не должны так говорить о ваших невестах. произнёс Тарлат, а я почти видела, как говоря это, он украдкой улыбался. Они все из почтенных родов. Вам стоит узнать их получше, чтобы убедиться, что каждая из них имеет массу достоинств. Опиши мне их достоинства на бумаге, парировал царь. Я внимательно изучу и решу, может ли блеск этих достоинств ослепить меня настолько, чтобы я перестал видеть их лица. Для этого мне не обязательно лишний раз встречаться с ними. Государь, не сдавался Тарлат, Боюсь, отбор невест может зайти в тупик. Я всё же прошу вас сделать над собой усилия. Я цикнуло досадою, что маг так упрям и продолжает давить на царя, когда тот не менее упорно опирается всеми конечности, чтобы от свидания отделаться. Отложим этот разговор, резко перебил его царь. Сейчас есть дела поважнее, дела государственной важности. Я должен лично допросить Горишу ещё раз. Нужно быть уверенным, что Горналь больше не представляет опасности для нас. На этом всё. Я услышала шаги и уже готова была бежать от двери, но почти сразу поняла, что царь не пошёл в мою сторону. Его шаги удалялись в противоположном направлении и становились всё тише и тише. Однако почти в тот же час шаги зазвучали громче, и я поняла: это Тарлот, он шёл сюда. Оглянувшись, я быстро замахала руками, делая знаки Ирине, чтобы шла прочь и поскорее. Служанка сначала уставилась на меня широко распахнутыми глазами, потом поняла, чего я от неё хочу. Покивала ей ставы и, развернувшись, метнулась прочь в ту сторону, откуда мы пришли. Я убежать никак не успевала. Это мне стало ясно сразу же. Единственный выход, который я придумала — спрятаться за ближайшей колонной. Так и поступила. А, спрятавшись, подтянула юбки, чтобы они не выглядывали, и за колонной стала ждать. Двери за моей спиной открылись, и шаги Тарлода за звучали совсем рядом. Затаив дыхание, я ждала, когда он пройдет мимо меня и исчезнет там же, где Ирина на лестнице. чтобы я могла покинуть своё укрытие. Однако меня ждал сюрприз. Кинне Таиса. Я вздрогнула и ахнув отскочила в сторону, когда увидела Тарлада рядом. Как он умудрился так неслышно ко мне приблизиться? И вообще, как вы меня узнали? Я ведь законспирировалась с ног до головы. Всю чешую закрыла. Лица не видно, догадался, сказал Тарлад Поллиси, улыбнувшись мне. Не так много в этом дворце барышень, которые так тщательно скрывают себя под одеждой. закрывая даже лицо. Вы подслушивали? Подлец, подумала я. Сразу разговор перевёл куда ему удобно, чтобы я перестала расспрашивать и стала оправдываться. Тактика, однако, я случайно, не смутившись, ответила спора. Не собиралась подслушивать, так вышло. Я, собственно, вас искала Кинун Тарлот. Меня, удивился Мак. Да, библиотекарь не принял у меня книгу, которую вы вчера дали. Сказал, она не из библиотеки Аквилайского дворца. Я подумала, что она ваша, нет? Тарлотт недолго думая, мягко качнула головой. Библиотекарь ошибся. Вы ведь видели, как я снял книгу с полки. Я несколько секунд всматривалась в лицо мага. Глаза честные, взгляд открытый, улыбка доброжелательная. Выглядит так, как будто не врёт. Но кто-то врёт, либо всё же он, либо библиотекарь. Книга ведь не сама собой на той полке возникла. Значит, вы слышали мой разговор с государем? спросил Тарлотт. Я кивнула, а маг виновато вздохнул. Вы расстроились? Полагая, слова нашего правителя могли показаться вам оскорбительными, и несмотря на то, что он говорит все это не со зла, а потому, что ведом заклятием, я хочу вместо него попросить у вас прощения, кинья Таиса. Не стоит, спокойно ответила я. Я не оскорбилась и не расстроилась. Государям владеют чары, его нельзя винить. Скорее стоит ему посочувствовать. Брови Тарло да чуть приподнялись в удивлении. Вы его жалеете? Я задумалась на миг, потом кивнула. Да, мне его жаль. Долгие годы его окружают только уродства? Мне кажется, из-за этого в его жизни стало слишком мало причин для радости. Хм, улыбнулся задумчиво Тарллад. Вы весьма великодушны, Кинетаиса. Мне показалось, или в голосе мага проскользнуло что-то похожее на недовольство. Я не должна сочувствовать царю? Тарлладу это не понравилось. Однако боюсь из-за этого снова придётся отложить свидание с государь с невестами, как вы уже поняли, сказал он. Я кивнула. Да, я поняла. Царь наотрез отказывается видеть своих невест. Перспектива выбрать жену из Кикимуры, Каракатицы и Жоболюдки его не привлекает. Тарлот удручённо вздохнул. Увы. А я с облегчением выдохнула. Сейчас я была солидарна с государем Аквелай. Никаких свиданий. Давайте отложим. По крайней мере, до тех пор, пока я не придумаю, как мне разрешить свою запутанную ситуацию. Вон Тарлот меня даже под вуалью узнал. А если я к царю явлюсь в своей синей чешуе? О! -о, -о. Я краешком уха слышала, как Тарлот предлагает проводить меня до моих покоев, когда мне в голову пришла интересная мысль. А ведь можно устроить свидание. Очень даже можно. "Киннн Тарлот", позвала я мага. "Да, Кинн Таиса. Кажется, я придумала, как вам устроить свидание царя с его невестами". Брови мага снова удивлённо приподнялись. "И как это сделать?" с интересом смотрел на меня он. "Царь не испытывает ненависти к своим невестам", сказала я. "Не может испытывать?" Ведь он не с одной из нас не знаком по большому счёту. Его отталкивает только уродливая внешность, которую создаёт заклятие в его собственных глазах. Да, это так, подтвердил Мак. Вы сказали царю, что государю стоит познакомиться с достоинствами своих невест, узнать их ближе, продолжила я. И в этом есть смысл. Если тебе приятен сам человек, его внешность, каким бы некрасивым он ни был, уже не кажется тебе такой уродливой. Внешнее уродство вполне может быть скрашено добротой, умом чувством юмора, не так ли? Тарлот опять кивнул, изучая меня со всё большим интересом. В таком случае, Кинон Тарлот, ведь всё, что нужно сделать это скрыть от царя внешность его невест, сказала я. Он просто не должен видеть наших лиц? То есть, невесты могут закрыть лица масками? закончила я. И тогда, не видя наших лиц, царь сможет узнать характер каждой из невест, её нравы, склад ума и прочее. Увидеть те качества, которые ему мешают увидеть заклятие. Тарлот поморгал, потом хмыкнул и сказал: "Кинья Таиса. Удивительно, но даже не знаю, почему эта мысль не пришла в голову мне самому." Он оживился. "Вы правы. Я тотчас распоряжусь, чтобы для невест подготовились специальные маски, которые полностью скроют их лица." Он улыбнулся мне и кивнул с уважением. "Вы все больше восхищаете меня, Кинья Таиса. Все же я не ошибся в вас." С этими словами он удалился, забыв о том, что предлагал меня проводить до моих покоев. А я опять выдохнула. Зачем я это придумала? Во-первых, потому что в маске мне будет не так опасно предстать перед царём не в качестве безымянной служанки, а в качестве его невесты, Кенни Таисы из Рагуды. А во-вторых, царь обратил на меня внимание, потому что по сравнению с другими женщинами, которые его окружали, я в его глазах была красива. Он видел только моё лицо, а мне вдруг захотелось, чтобы он увидел меня, не потому, что я единственная красивая женщина в пределах его видимости, А потому что я это я, ведь рано или поздно я должна буду снять русалочьи чары, хоть я все еще не знала, как мне это сделать. Но не ходить же мне с ними вечно. А когда они будут сняты, для царя я снова стану уродливой кикиморой, от которой он отворачивается с отвращением. Я вспомнила, как он избавил меня от восьми лапы жукши, когда я даже не подозревала о том, какая опасность мне угрожает. Вспомнила, как с абсолютным доверием раскрыл тайный ход в свою башню, рискуя уже собственной безопасностью. Сейчас мне была неприятна мысль, что он снова отвернётся от меня с отвращением. Теперь я хотела большего.